Четыре ста восемьдесят пять. Август двадцать в т о р о е Постоянное осознание себя в луче является также и лучшей з а щ и т о й Злобный нападающий или вредитель на вас ополчаясь прикасается с огненным аппаратом стоящих за вами и получает обратный удар, искры которого болезненно жгут. Нужно только в полном спокойствии быть. и осознание своей неуязвимости, чтобы стрелы врага в щит вонзились или пролетели мимо. О чувства неблизости учителя будет щ и т о м